Прохор не знает, а жаль. Во всяком случае, это богатство. А, ага, золотой самородок великолепно. У, да у Прохора Петровича масса образцов. Я их исследую, сказал инженер. Минералог своим глазам не должен доверять. Микроскоп, пробирка, ступа, реактивы — это аксиома. После его ухода и молодежь, и Яков Назарч почувствовали, что под их, в сущности, ничем взаимно не связанную жизнь —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 Здание, куда они вошли, высокое, со стеклянной крышей. Десятка-два рабочих рыли лопатами в земляном полу узенькие желобки. Эти желобки шли от доменной печи ветвились. По ним потечет расплавленный чугун. Через людяной глазок Андрей Андреевич заглянул в пламенное брюхо печи, посоветовался с мастером, скомандовал рабочим фартуки. Все облеклись в кожаные фартуки, рукавицы, надели большие синячки. «Давай!»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 Крутился вал. Рабочие ловко подхватывали клещами концы лент, на бегу вставляли их в следующую прокатную машину, а огненные ленты ползут в воздухе, гнутся десять, двадцать, по всем направлениям, во всех концах. «Эй, не плашай, лови, лови, лови!» И все крутилось, двигалось, сметалось, полосовало пространство огнем. Прохор с интересом наблюдал за рабочими.